уничтожение, которое доведет меня до самоубийства. «Будем говорить толком?» — спокойно сказал кавалер. «Оставим эти туманности. Вы богаты?» «Слишком богат», — отвечал сэр Вильямс. «Может быть, если бы я был беден, она и полюбила бы меня?» но «Ну, это еще небольшая беда», — заметил кавалер, пожимая плечами. «Мне...» Мужчины, которые страдают только этим недостатком, редко встречают сопротивление. Итак вы богаты, вы благородного происхождения!» Сэр Вильямс поклонился. «И вы достаточно красивый мужчина, чтобы вскружить голову самой взбаломошной женщине в мире!» Сэр Вильямс жестом выразил смущение которые приводили его эти похвалы. «Установив таким образом ваш бюджет, — продолжал кавалер, — посмотрим поближе на любимую вами девушку. Прежде всего, у девицы Дебо нет ни гроша, или около того. Мне до этого нет дела, — с благородным жаром вскричал сэр Вильямс. Вам нет дела, потому что вы влюблены». Но ей-то есть, потому что тем легче произведут на нее впечатление ваши двести тысяч ливров доходу. — Перестаньте, — с презрением сказал баронет, — не говорите так о ней. — Не горячитесь, дорогой гость. Самая некорыстолюбивая женщина всегда предпочтет замок, хижине, хижины, шалаши. «Все это старая песня!» Сэр Вильямс молчал. «Я продолжаю», — сказал кавалер. «Итак, у девицы де Баприо нет ни гроша. Это дело решенное. Что касается до ее дворянского происхождения, то оно сомнительно... Сомнительно? Это я говорю из вежливости». Дебо-прио неважный дворянчик, без гроша и без протекции, явившийся лет тридцать или сорок тому назад из Комта, ни к селу, ни к городу, толкующий о своем дяде, который был каноником. И я думаю, что это самая важная особа из всей фамилии. В Комта, мой друг, во времена папского владычества делали из фермы герцогство, из голубятни — «Маркизат, из луга графства и из канавы баронию. За 600 ливров можно было сделаться герцогом, а для баронства довольно было десяти кью». Сэр Вильям слушал, улыбаясь. Бретонский дворянин продолжал. «Значит, насчет богатства и происхождения плохо». Остается хорошенькая девочка, образованная, дочь святой матери. Таким образом, хотя брак и не завиден по разным обстоятельствам, но вы женитесь на девушке, которую вы любите. А это много значит. Ах, милостивый государь, что вы мне говорите? Такая мечта, такое высокое счастье. Эх, сказал кавалер. «Если Эрмина не будет от вас без ума через две недели, и если родные ее не отдадут вам обеими руками, не будь я кавалер де ласси!» «Милостивый государь, вы сведете меня с ума!» «Прекрасно! Экзальтация никогда не мешает в любви!» И кавалер продолжал хладнокровно. «Молодые девушки романтичные». Они любят все таинственное и выходящее из ряда обыкновенного. Легко может быть, что если бы я просто по принятому обыкновению представил вас в жены, Эрмина, если только у нее есть какая-нибудь любовишка, не обратила бы на вас большого внимания. Но мы ведь тоже смекаем кое-что в этих делах, при том же случае отличный». «Мы устроим завтра охоту, любезный гость. У меня уже составлен план». И кавалер позвонил.